Никакой новой надежды или плана у меня не возникло. Было ясно, что мне не удастся проникнуть за ящики с сукном и полотном. У меня ведь не было места, куда выкладывать из них материю. Поэтому я перестал и думать о них. Но существовали еще два направления. Одно прямо, другое налево, то есть к носу корабля.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 Немедленно меня катил с ног до головы мощный поток вина. Оно било не струей, а именно потоком. Прежде чем я успел вскочить на ноги, меня затопило Брэнди, и я испугался, что утону в нем. Коморка сразу наполнилась. И только потому, что я прижал голову к верхним балкам трюма, Брэнди не залила мне рот, не то я бы захлебнулся. Оно все же попало мне в горло и глаза, я ослеп и оглох. Только спустя некоторое время мне удалось избавиться от приступа чихания и кашля. Я вовсе не был склонен веселиться по этому поводу. Но я почему-то вспомнил о герцоге Кларенсе, который когда-то выбрал странный род смерти. Он пожелал, чтобы его утопили в бочке с Мальвазией. Мальвазия — сорт ликерного вина. Герцог Кларенс, брат английского короля Эдуарда IV, по преданию был утоплен в бочке с Мальвазией. На самом же деле он был тайно казнен в 1478 году. Впрочем, наводнение кончилось так же быстро, как началось. Под полом было достаточно места, и в несколько секунд вино ушло вниз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 Тут меня внезапно охватила мучительная жажда. И мне помнится, я барахтался в бочонке, стараясь вылезть наружу, чтобы выпить воды. Кажется, я действительно вылез. Но не уверен, пил ли я воду. Вообще с этого момента я ничего не помню, потому что неожиданно впал в бессознательное состояние.